Издательство «Эксмо». Маша Макеева. Магаюр. Аукцион. Петербург. Почти все в зале мужчины. Среднего возраста, в рубашках и пиджаках, в очках. У одного кожаный портфель шириной полметра. Видимо, решительно настроен. Кто-то пьет вино. Свет ламп отражается в бокалах. Присаживайтесь, пожалуйста. Мы начинаем аукцион. Итак, первый лот мерешковский имеются заочные беды Восьмой лот бальмонт тишина две секунды ведущая девушка по имени агата ждет снят Одиннадцатый лот бунин полевые цветы 18 тысяч 19 20 21 раз 22 23 три раз 24 а 25 считает до 40 продано лот 16 азбука в картинах александра биноа есть заочные биды. озвучиваю самую большую цифру 150 тысяч кто-то сзади во весь голос забирайте у всех она есть продано заочно лот 29 бальмонт жар птица продано за 7000 спасибо лот 30. О, опять жар птица, только с автографом автора. Пятьдесят, шестьдесят, восемьдесят, сто, сто двадцать, сто сорок, сто шестьдесят, сто восемьдесят. Продано за триста сорок покупателю под номером семь. Спасибо. Лот пятьдесят. Брюсов, рукописи стихотворений. Двадцать пять. Двадцать шесть. Продано за двадцать восемь. Спасибо. Халява какая, бормочет сосед. Лот 61. 4005. Поднимавшему руку, друг говорит: "Давай, Борис, сражайся, я тебе одолжу". Ха-хочут. Лот 64. Каменский. Землянка. 30, 40, 50. Очень хорошая книжка, комментирует сзади. 60, 70. Да хватит уже, слышится где-то слева. Продано за 85. Спасибо. лот 67 ахматова вечер с автографом автора 400 500 600 700 даете 800 даете шепчет агата в трубку 800 900 чтобы выполнить свои обещания 900 раз девятьсот2 миллион миллион раз миллион два продано за 1 миллион спасибо! Мой сосед тяжело вздыхает и утирает пот со лба. Лот восемьдесят один. Цветаева. Волшебный фонарь. Есть заочные беды поэтому сто восемьдесят тысяч. Двести. Двести двадцать. Триста. Кто же это торгуется? Мужчина, сидящий впереди меня, поворачивается и всматривается в задние ряды. Продано. За триста сорок. Спасибо. Лот сто один. Блок, стихотворение. 80, 100, 120, 140. Смотри, смотри, кто-то повелся. Ухмыляется один другому. Лот 105, Мандельштам, камень. 15, 16, 17, продано. А, погодите, мне тоже надо. Лот 141, Ахматова, у самого моря. 40, 50, 70, 90. Господи Иисусе! «Не поминайте всуе!» «Продано! За 95 тысяч! Спасибо!» «Лот 165! Бальмонт! Марева!» «60! 80! 100! 120! 200! 300! 400!» «Пятьсот даете?» — тихонько говорит девушка в телефон. «Агата, прекрати! Агата, перестань!» — кричат ей из зала. «Пятьсот, чтобы выполнить свои обещания!» О каких обещаниях она все время говорит. Озадачина спрашивает мужчина с тросточкой. «Продано за 600 тысяч. Спасибо». Сосед оборачивается назад, и ему кто-то говорит. «Это не я. Ты что?» «Лот 218. Маяковский, Париж. 70. 80». «Книжка же максимум тысячу стоит». «Раньше стоила». «Да, Толь, Рахманинов был хорош». «Настя!» — говорит муж жене. «Опусти руку! Опусти!» Она держит руку и выигрывает Париж за 130 тысяч. Многие одновременно вздыхают, и этот общий вздох гулко разносится по залу. «Лот 288! Шагинян! Тайна трёх букв!» «Какая же там тайна в трёх буквах-то?» «Так это ж она Сталину, Сталину написала про три буквы!» «Ой!» «Ахматова. Стихотворение. 1946 год. Уничтоженное издание. Есть заочные беды Называю самую большую цену. Восемьсот тысяч. Девятьсот. Миллион. Миллион сто. Миллион двести. Миллион триста. Четыреста. Пятьсот. Миллион пятьсот раз. Миллион шестьсот даете?» Бормочет Агата в трубку, раскрасневшись. Ух". Сосед опускает руку и в изнеможении разваливается на стуле. миллион пятьсот два шестьсот миллион шестьсот раз миллион семьсот миллион семьсот раз миллион семьсот два миллион семьсот три продано спасибо «Ох, не могу пойду покурю сосед слева берет куртку оставляет на стуле полуметровый портфель и уходит через пятнадцать минут аукцион окончен всем спасибо говорит ведущая и кладет молоток из красного дерева на обтянутую черным бархатом подставку. Когда все разошлись, и в зал проникал только свет уличных фонарей, в коридоре меланхолично мыло мраморный пол пожилая уборщица с двумя высшими образованиями. Из-за тяжелых дубовых дверей аукционного зала послышались вздохи, смешки и звон бокалов. «Раздавайте, Анна Андреевна!» «Ох!» Иван Алексеевич, что ж вы делаете? Вам, дорогая, сегодня грех жаловаться, сорвали куш. Сколько процентов-то берете? Стесняюсь сказать. Что вы, здесь все свои, да, Валерий Яковлевич? Брюсов согласился. Неужели сидят еще? И так уже всю Россию купили. Подумала уборщица и со всей силы принялась выжимать половую тряпку. Зазвучали другие голоса, будто за покерный стол сели новые игроки.